Глава восемнадцатая «Влад, Влад, да погоди ты, не быкуй! Ты выслушай меня, что предлагаю!» «Дан, сука, ты уже подвел меня под монастырь, ты это понимаешь?» Стоянов в сердцах стукнул кулаком по крышке бардачка. «Э-э, машину мне не круши!» — прикрикнул Назаренко и тут же добавил миролюбиво. «Успокойся, не нервничай!» «Не нервничать? Ты подставил меня! А сколько раз я тебе на той неделе звонил?» Ты, сука, тупо все звонки игнорировал. А теперь вдруг звонишь, встретиться предлагаешь. еще и какое-то дело навязываешь после всего. Ну, не какое-то, а очень выгодное. Иди ты со своими выгодными делами сам знаешь куда. Я вообще сейчас согласился с тобой встретиться, только чтобы сказать тебе... Понял, понял, сказать, что я, сука. Не только, запальчиво прикрикнул Стоянов. Как так вообще? Сначала давай посидим, выпьем, потом выспросил... «Влад», — усмехнулся Назаренко, — «ну ты вспомни хорошенько. Я ведь тебя ни о чем не выспрашивал. Я просто предложил посидеть после тренинга в тихом месте, выпить за знакомство и все. А то, что тебе приспичило хвастать какой-то крутой продажник и каких випов затянул в свою контору, ну я тут при чём? Это подло, это вообще почмовский. «Я тебе как приятелю рассказал, а ты?» «Ой, давай оставим эту лирику, а?» — поморщился Назаренко. «Какая в жопу лирика!» С меня далматов за этих випов, что ты так нагло увёл кожу с дерёт, если я их не верну. И это он ещё не догадывается, что это я тебе с тобой тогда. Да блин, я даже представить себе боюсь, что он со мной сделает, если узнает правду». Стоянов упустил голову, зажмурился, крепко прижал ладони к лицу. Назаренко наблюдал за ним с водительского кресла равнодушно, даже скорее с легким раздражением. «Да перестань ты трагедию разводить. Откуда он узнает? Да хоть откуда?» Симку мою пробьет или вон камеры посмотрит. Ты мог бы, кстати, выбрать место и понадежнее. Какого чёрта полиция у конторы? Отъехал бы хоть». «Да брось ты, у тебя же паранойя», — хмыкнул Назаренко. «Да ты его не знаешь». «Долматого-то?» «Ошибаешься. Я его знаю гораздо лучше, чем ты думаешь». «Откуда?» — удивился Стоянов. «Ну, мы давние знакомые, скажем так. Мне от этого не легче. Ты меня серьезно подставил». «Ну всё, кончай истерить!» «Влад, послушай, это такая мелочь! Ну подумаешь, пара випчиков перешла к конкуренту. В общих масштабах это капля в море. Дан! Он меня за эту каплю утопит в собственной крови!» Назаренко вдруг хохотнул. «Ну да, это сука может!» «Да нет, ничего он тебе не сделает, потому что ничего не узнает!» «Узнает!» «Он уже велел Анчугину, нашему безопаснику, рыть землю! А тому стоит только пробить мои звонки!» Тогда тем более тебе пора перестать квахтать и начать готовить себе запасной аэродром. Ведь я к тебе действительно по делу приехал. Они оба замолкли, будто приготовившись к чему-то важному. Назаренко потянулся к бардачку, достал оттуда пачку парламента, предложил Стоянову. Тот отказался. Ну, а я закурю, если ты не возражаешь. Ты кури сколько хочешь, буркнул Стоянов, а я пойду. У меня скоро обед заканчивается, а у нас с этим строго. О, как вас ремирчик приструнил. Снова хохотнул Назаренко, затягиваясь. «Да подожди ты! Тут вот какое дело!» «Ты слышал, что авиазавод объявил тендер?» «Естественно!» — вмиг напрягся Стоянов. «Так вот мы там участвуем. И вы, как я понимаю, тоже. В общем, нужно-то мне от тебя совсем малость. Но за хорошее, я бы даже сказал, отличное вознаграждение. Сколько вы им предлагаете? По цене?» «Ты, гляжу, совсем спятил». Назаренко усмехнулся. «Только скажи, сколько вы предложили, и я даю тебе пять штук. Не рублей, само собой, баксов». «Нет-нет, Дан, ты, видно, ничего не догоняешь. Какие пять штук? Жизнь дороже». «Да кто узнает? Чего ты паникуешь, Влад? Мы тут вдвоем. Ты сказал, я услышал. Все, свидетелей никаких, а бабки я тебе прямо завтра подгоню». «Нет-нет, я даже слушать ничего не хочу. Ну ты подумай». «Выиграете вы этот тендер, ремерчик ваш, конечно, озолотится. А лично ты что с этого поимеешь?» «Ничего, Влад. Ровным счётом ничего. А так я тебе даю. Ты только вдумайся. Триста тысяч рублей. Хорошая сумма за сущую мелочь. За одно единственное слово». У задергался на щеке нерв. Он стиснул челюсти. «В общем, так, Дан. Будем считать, что этого разговора не было. Рыть себе могилу я не собираюсь». «Да пойми ты...» — начал было Назаренко и вдруг осекся, устремив глаза куда-то в сторону, причем явно с недоуменным видом. «Ты ее знаешь?» Стоянов проследил за его взглядом. Через дорогу перебегала девушка в розовой блузке, стройная дыноногая, с копной каштановых кудрей. Она поднялась по ступенькам и скрылась за темными стеклянными дверями эл -телекома. «А, ну да, видел. Долматов сам ее принял, так что я пока...» Короче, это новая сотрудница у нас в коммерческом отделе. Полина, кажется. А ты что, и её знаешь?» «Знаю, знаю», — хмыкнул Назаренко. «В коммерческом, говоришь? Ну ладно, ты иди, Влад. Если надумаешь, звони. Но мое предложение в силе только до завтрашнего утра». «Не надумаю». «Ну и дурак», — равнодушно прокомментировал Назаренко. Стоянов неуклюже вывалился из темно-синего BMW, припаркованного аккурат напротив кафе, и торопливо засеменил к центральному входу Эл-телекома. Мысли его терзали самые невеселые. В купе с нехорошими предчувствиями. Нет, триста тысяч сумма, конечно, не лишняя, но, черт возьми, он подавится этой суммой, если вдруг Далматов о чем-то пронюхает. Он и так на него зол из за World of Tanks. Три планерки подряд ему эти дурацкие танчики припоминают, срамит при всех. А если узнает, что на том злополучном управленческом тренинге, куда вообще-то Далматов сам его и отправил, с ним в одной группе занимался Назаренко, то даже страшно представить. Далматов не дурак. Более того, он и на ровном месте бывает не в меру подозрителен. А тут ему одного этого факта хватит, чтобы сделать выводы и учинить расправу. Назаренко-то что? Он живет себе под крылышком своего всесильного отца и реалий вообще не знает. Да и плевать ему на судьбу Влада. поймают его или нет, потонет он или нет, тому абсолютно все равно. Вот он и припёрся к самому зданию, а ведь тут в самом деле камеры кругом. Ремир их, конечно, не просматривает, но если вдруг... В общем, самоуверенный болван этот Назаренко. А как бесит это его глупое хихиканье. Что он тебе сделает? Да блин, что угодно сделает. Естественно, иглы долматов под ногти загонять не станет, но элементарно опозорит и пнет под зад. И не факт, что фигурально. Уволит по статье, да еще и разнесет в своих кругах мнение о бывшем коммерческом директоре. Ославит так, что все, Жизнь, что называется, под откос. Нигде и никто его и камевоежором-то не возьмет, не говоря уж. Ну или придётся уезжать куда-то далеко-далеко, и то с современными технологиями расстояние ни для чего не преграда. И чёрт же дёрнул его тогда пойти с этим мажором в кабак и с пьяну всё выболтать. Только лукавит Назар, утверждая, что не выспрашивал. Выспрашивал, только исподволь, завуалированно. Вроде как хвалил. «Ух ты, невероятно! Да как это у тебя получилось?» И все в таком духе. А он дурачок и рад стараться, доказывать, какой молодец, и рассказывать в подробностях, как и с кем все получилось. Ну а когда стало известно, что Суол и Облмаш, два самых крупных клиента, которых он сам так кропотливо обрабатывал, вдруг стали потихоньку сливаться, Влад сразу просёк. Это дело рук Назаренко. И вот с тех пор ни сна, ни покоя. живет как на пороховой бочке, в вечном ожидании разоблачения и неминуемой казни. В глаза шефу смотреть не может, боится, что тот догадается. Разговаривает с ним с трудом, превозмогая позорную дрожь. Аппетит пропал, ночью кошмары снятся. Дома все раздражает, и жена, и даже сын. А на работу и вовсе идет как на Голгофу. Измучился, сил нет, и выхода никакого не видит. И с Тендером что теперь делать? Назаренко ведь не успокоится, начнет искать кого-нибудь другого. Кто и новенькой вдруг подкатит, раз они знакомы. Если тендеры они продуют, то Долматов само собой, всех собак на него спустит. Надо же найти крайнего и на ком-то отыграться. А если Ремира предупредить... то он логично поинтересуется, откуда ему об этом известно. И тогда... Ой, нет, уж лучше молчать.